А ведь тела погибших в это время находятся завернутые в мешки в одном из ангара военного аэродрома. При этом ангар и аэродром охраняются усиленными нарядами вооруженных сил из батальона охраны. Примечание данный материал запрещается использовать где-либо без согласия автора. Автор запрещает печатать данное произведение и конкретно этот отрывок в Румынии и Молдавии. В шесть часов вечера находящаяся в Тырговиште группа специального реагирования, состоящая из пяти человек под руководством Ли Сяня, получает приказ похитить тела бывших руководителей Румынии. В этот момент палестинские боевики, засевшие в Бухаресте, поджидает бронированный автомобиль Сержиу Николаеску с его сенсационной кассетой. И здесь... Происходит редкий случай, который бывает во время любой крупной операции, когда тщательно спланированная акция рушится из-за ничтожно-мелкого повода. Прямо перед улицей, на которой уже ждут автомобиль с кассеты, вспыхивает перестрелка между сторонниками Чаушеска и их противниками. Сержу Николаеско решает не рисковать и приказывает водителю ехать в объезд. В результате засада, в которой сидят отборные снайперы и боевики, оказалась никому не нужной. У Николаеско не было ни единого шанса, попадя на эту улицу, где его ждала засада. По приказу личного друга Николая Чаушеско, лидера ООП, Ясира Арафата в Бухарест к этому времени переброшены лучшие боевики шефа его разведки Хари Хассана. Они вошли в контакт с руководителем китайской группы полковником Лисянем, и теперь по спланированному замыслу должны одновременно похитить видеокассеты и тела погибших. У членов совета ФНС не будет ни единого доказательства смерти супруга Чаушеску. И если в Бухаресте палестинцы провалили свое задание, то в Отто-Пене китайская группа справилась блестяще. Практически без единого выстрела оба трупа были похищены из ангара военного аэродрома. Через полчаса в половине восьмого об этом узнают и члены Совета ФНС. Автомобиль, который вез кассету, исчез неизвестно куда, так и не доехал до места назначения, а тела погибших Чеушэску похищены неизвестным кем и когда, об этом докладывает генералу Стенколесу. Именно в эти минуты, и он Ильиеску скажет, обращаясь к своим товарищам: "Мы провалились". Именно в этот самый сложный момент румынской революции господарь успеет передать информацию в советское посольство о готовящимся похищению трупа в семье Челшеску и нападении на автомобиль с кассеты